Гроб сестёр Хекны. На следующий день Кай уехал в Лилехаммер с намерением отправить первую телеграмму. Их будет ещё много в славный Бьёрген. Вообще-то швеигерду надлежало явиться с визитом к старшему пастору, но он, заселившись в отель Виктория, в промежутках между походами на телеграф объедался жирной пищей. Эти обеды: свиное жаркое под сливочным соусом, наваристый гуляш и густой гороховый суп укрепляли уверенность в том, что план его хорош и вполне осуществим. Он знал, что годом раньше разобрали деревянную мачтовую церковь в епископате Бьёрген. наивно надеясь возвести ее позже где-нибудь в другом месте. Швейгард написал старшему пастору епархии и спросил, не возьмется ли та же строительная артель выполнить подобное задание здесь. Стол и кров им обеспечат, лишь бы поскорее приехали. На несколько недель Буттенген заполонили чванливые бергенцы. Они вели себя совершенно бесцеремонно, и впечатление было, что их человек шестьдесят, а не двенадцать. Вернулся к работе Герхард Шонауэр, При храмовое ходил вокруг, делал зарисовки и заносил в журнал все изымаемые детали. Работами руководил дельный и шустрый мужик по фамилии Микельсон. Он говорил по-немецки, за какой-то час разобрался в системе номеров Шонауэра и представил молодого сметливого парнишку из фаны заняться маркировкой материалов. Снимали колокола, а не тем же манером, что и местные столяры. Но как ни странно, у них балка вез колокола выдержала. И уже вскоре Хальфрид спускался вниз, слегка покачивая боками, словно всего-то и надо было попросить её по-хорошему. По указаниям Герхарда Шунауэра сколотили транспортировочную клеть с восемью ручками, чтобы её удобно было нести четырём крепким мужчинам. Они вытащили её наружу и поставили возле наружной стены. За ней последовала Гунхильд, аккомпанировавшая спуску мрачным минором, заглохшим, когда она с глухим стуком приземлилась. «Переставьте их в сарай, рядом с новыми колоколами», — сказал Кай Швейгард. Взгляды пастора и Герхарда Шунауэра встретились, и они коротко кивнули друг другу. Теперь зевак поубавилось. Люди взяли обыкновение заглядывать сюда раз в день, постоят, уперев руки в бока, скажут «хм» и отправятся в Освояси. Кай Швейгард поймал себя на том, что поступает так же, хотя он и считал бутенгенцев строптивыми и чудаковатыми, Ему было обидно, что нагловатые приезжие справляются с тем, чего не сумели сделать сельские столяры. Но он не мог не признать, что бергенцы идеально подошли для этого дела. Мало того, что они обладали опытом разборки деревянной церкви, так ещё были невыносимо самодовольны и высокомерны, причём не без оснований. Они были уверены, что им любая задача под силу. Эти потомки потерпевших крушения португальских моряков и ганзейцев не верили в хульдру. Не пытались глубокомысленно толковать смену направления ветра или странные звуки, долетавшие из гор. Они бесстрастно приглядывались к конструкциям здания, доходили до сути теоретических посылок, лежавших в основе этих конструкций, и всаживали ломик туда, куда требовалось. На Пастерской усадьбе они вели себя как хозяева, занимали лучшие спальные места, свободно расхаживали повсюду и выводили из себя Маргит Брэссум, поскольку топали по дому в грязных сапогах. А на завтрак, обед и ужин требовали рыбы. Бутангинская церковь таяла с каждым новым днём. Через пустоты в стенах стало видно, что там внутри. Откуда ни глянь, сквозь стойки каркаса церкви просматривается блестящая рябь на поверхности озера Лёсность. Скорее строение перестало выглядеть как церковь. Доска за доской, бревно за бревном снимали и укладывали на землю, помечали номером согласно записи в журнале. а затем отвозили в сарай. Бергенцы ухитрялись почти ничего не повредить, и вскоре Кайшвейгард уже не сомневался — всё будет в порядке. Астрид Хэкна он давно не видел. Молодых девушек в селе практически не осталось. Всех отправили на горные пастбища ходить за коровами. Рановато для такой холодной весны, но, видимо, местные сошлись во мнении, что не лишь не будет отослать девушек подальше от языкастых и прилипчивых бергенцев. Швигерд представил, как она на восходе солнца поднимается по дороге на горное пастбище с веточкой рябины в руке, и подумал, что она просто не захотела видеть, как разбирают церковь, и ещё, может быть, не пожелала видеть, что он руководит этими работами. Ничего, к концу лета вернётся. Село станет другим, она станет другой, и всё будет так, как она пожелала. А он приятно удивит её новенькой звонницей. Разборка здания продолжалась. Скоро остались одни опорные столбы, вокруг которых и была выстроена вся церковь. 12 высоких грубых столбов на одинаковом расстоянии один от другого, они тянулись к небу, и, вероятно, примерно тоже наблюдали люди, когда в правление короля Магнуса церковь только начали строить. Теперь эти столбы осторожно по одному расшатали, высвободили из опорных лежней и уложили на землю. Бутангинская церковь прекратило существование, остался один пол, и никто точно не знал, что скрывается под ним. "Пора, господин пастор. Хорошо", сказал отзавтракавший швейгард, выходя из-за стола. "Вчера вечером всё успели подготовить? Всё, как вы велели, господин пастор". Они открыли дверь и постояли на пороге, любуясь рассветом. "10 гробов?" спросил швейгард. "Мы сколотили 20, что уж наверняка. Ничего применением всегда найдётся". Швейгерд кивнул, и они двинулись к церкви. Немец не мешается под ногами, хочу проделать всё без лишнего шума, и любопытствующие нам ни к чему. Да он вроде как спит ещё. А старший горничный дал ему указание весь день к церкви его не подпускать. Служка на месте, ждёт указаний. Нас всего шестеро, а масляные лампы мы начистили и залили в них масло. Хорошо, сказал Кайшвейгерд. Нас ждёт очень долгий день. Подойдя к церковному участку, он направил сутану, поудобнее ухватил Библию и коротко кивнул Микельсону. Он представлял, что всё подполье окутывает гигантская пыльная перина, серая мука забытых деяний прошлого и мерззных обычаев, скрывающая залежи скелетов и истуканов, копившихся по мере того, как у жителей Бутангена менялись представления о вере. Больше всего пастора беспокоило, что находится в гробах которые, как он знал, наверняка здесь обнаружат. Лучше всего поскорее рассортировать мертвецов и без лишнего шума сохранить снова. Хуже всего будет, если ночью на место будущей стройки с целью обеспечить сохранность прошлого заявится учитель Иверхауг со свитой, и они начнут потрясать керосиновыми фонарями. Швейгард задумался о том, как давно сколочены эти гробы и приелся рыться в королевских указах, которые сохранил прежний пастор. Выяснилось, что хоронить в подполье прекратили в 1805 году, и такой указ он и сам выздал. Не годится, чтобы здания, освящённые ради поклонения верховному существу, использовались для хранения разлагающихся тел. Швейгердт покачал головой. Кление всю весну его подташнивало от навязчивого сладковатого трупного запаха. А ведь когда-то давно тела отлелели подполом неделями, и из-за этого обычая страдало здоровье живых. Тогда это почему-то никого не беспокоило, или люди были настолько привычны к смерти, что не обращали внимания на запах. Но поднявшись на каменную кладку фундамента, Кай Швейгард очень удивился. За утренние часы рабочие сняли доски с третьей площади пола, а пыли под ними вообще не оказалось. Грунт в основании здания походил на покрытую мелкими камешками землю, которая показывается из-под снега ранней весной, пока из нее еще не проклюнутся ростки. Под полос освещался косыми лучами бледного света. Вскоре глаза Швейгарда различили первый гроб. Он посерел от старости и раскрошился по углам. "Отойдите", распорядился пастор, подвернув сутану выше колен, он по короткой лесенке спустился вниз, подошёл к гробу и положил на его крышку Библию. "Сейчас мы перенесём тебя в другое место", прошептал Кай Швейгард, обращаясь к тому концу гроба, где, как он думал, находилась голова. Покоси с миром и не тревожься. Швейгард в холодной полутьме в наклонку пробирался между гробами. Многие растрескались, и из них торчали обломки костей. Некоторые же сохранились настолько хорошо, что было понятно, до недавнего времени указ 1805 года просто игнорировали. Швейгард вернулся наверх к рабочим. Можете снимать остальные половицы, сказал он Микельсону, и поосторожнее, пожалуйста. Все целые гробы бережно выносите наверх. Не открывайте. А ты, сказал он церковному служке, перекладывай кости из старого гроба в новый. По одному скелету в каждый. Если понадобится, распоряди сделать ещё гробов. Работайте осторожно, но не затягивайте. Всех нужно снова захоронить до наступления ночи. Даже бергенцы за этим занятием приутихли. Когда через кладку фундамента переносили первый гроб, он вырвался из рук у одного из рабочих и наклонился Сначала послышался перестук сыплющихся костей, потом покатился череп, глухо ударившись о наждой тарец. Такой оплошность они допустили только единожды. При переноске остальных гробов рабочие старались их не наклонять. Вокруг стояла глубокая тишина, обычная для сухой весенней погоды. Щунауэр не показывался. Швейгерц, сходив домой, переоделся в рабочую одежду. Вместе со звонарём он ворошил граблями лежащие на земле обломки. выбирая из них монетки, амулеты и прочие мелочи, закатившиеся в щели между досками или припрятанные там на счастье. К концу дня у церковных стен установили 14 гробов, накрытых серыми покрывалами. Рядом с ними выстроился ряд свежесколоченных пустых гробов, но эти были прикрыты. Работали размеренно, почти в полной тишине, так что если кто и останавливался возле ограды поглазеть, задерживался не надолго. Микельсон подошёл к Каю Швейгарду. Мы последний гроб не стали пока доставать. Какой-то он ха, странный. А что с ним? Больно уж широкий, будто в нём лежат два низеньких человека. Муж и жена? Да что-то он коротковат для взрослых. Раньше люди были ниже, Микельсон кашлянул. Нам пришлось его развернуть, вытаскивая из земли, и ничего в нём не погромыхивало. И что это значит? Но он не пустой, тяжёлый. Кай Швейгард прислонил грабли к кладке. Миккельсон пошел впереди, направляясь к углу, где их ждали двое мужчин, стоявших на почтительном расстоянии от странно короткого гроба. «Веишь, как хорошо сохранился», — сказал Миккельсон. Кай Швейгард опустился коленями прямо на рыхлые комья земли. Перед ним стоял все еще крепкий, искусно выполненный гроб из гладко оструганных посеревших сосновых досок, в длину метра полтора и почти столько же в ширину. Посередине крышки выпилена маленькая дырочка, где расположен головной конец, где ноги было не понять, и к тому же какой-то он маленький был для гроба. Микельсен присел на корточке. Сколочен из ядровой сосны, она не гниёт. Ему может быть очень много лет. Я вообще не уверен, что это гроб, сказал Кай Швейгард, потрогав пальцами деревянные колышки в крышке. Ну что, открыть? Швейгард и хотел, и не хотел этого. Словно у него в руке оказался стакан с сомнительной жидкостью. Выпрямившись, он сказал. — Нет, не будем их тревожить. Может быть, кости просто спокойно лежат там внутри. Давайте их похороним. «Их — Их? Кай Швейгард кивнул. — Да, давайте похороним их. Рабочие не откликнулись. Кто смотрел в небо, кто ковырял землю ногой. Наконец Миккельсон прервал молчание. — Дело к вечеру, господин пастор. — Да знаю я. Я что хочу сказать. Боюсь, придется ведь работать, и когда стемнеет, гробов-то больше оказалось, чем мы думали. Если понадобится, я тоже буду копать вместе с вами, сказал Кай Швейгард. Нельзя на ночь оставлять гробы незахороненными. До самой ночи на церковном пригорке копали и переносили гробы, и в свете масляной лампы Кай Швейгард бросил горсть земли на крышку последнего. Странный гроб он распорядился опустить в последнюю могилу с краю. но никак не мог решить, правильно поступил или нет. Рабочие стали вокруг, сняв шапки. Давайте споём, Бог есть любовь, сказал Кай Швейгард.